34. быть в ранней младости развратником. для него было слишком просто нехитро не таков был знаменитый министр поучая всего достигать вот в чем мудрость бока министра от его особых пристрастий становились все более пухлыми улыбка все более умной скрытной он достиг величайшей власти ибо касался вопросов веры то онко касался Хоть был его враг, но был ему не страшен пока. От тонкости, которую он проповедовал во всем, и в просвещении, и в религии, от этой тонкости он толстел, вспухал все более. Вот какова тонкость. Уже расширялась, раскидывалась его власть. Он пригрел людей, особо ему обязанных. И чем ничтожнее были, тем это было тоньше. Академия наук была пристанищем его выкормышей. Он был ими поддержан, ими защищен. Он никого не боялся. Библейское общество дало ему бантыша Каменского, мужа Тонкого, перед которым Фотий казался просто дворником Господа. Более никем. Он никого не боялся. Дошел до него слух о мальчишках-непочетниках. Однажды фон Фок из особой канцелярии сообщил ему листок, где писарем был чисто выведен стихотворный пасквиль на него. Конфок был немец из Балтийских, и эту любезность совершил не без удовольствия. Пусть высокий князь почитает. Голицын прочел и от волнения потряс боками. Он послал справиться, кто сей преступник. Ответ был Пушкин. Пушкиных было много, но только один, Мусин Пушкин, заслуживал, по мнению Голицына, внимания. Далее князь Голицын получил донесение, что сей Пушкин, малолетный еще, только что кончил лицей в царском селе. Князь Голицын прочел еще раз пасквиль. Это было писано бесом в самом кромешном штиле. «Напирайте, Бога ради, на него со всех сторон!» К кому взывает сей Пушкин? К толпе босоногих, безыменной. Бди, канцелярия, бди, фон Фок. И, наконец страшной появности конец. Не попробовать ли сзади? Там всего слабее он. Князь невольно взялся двумя пальцами за застежку мундира и стал грудью вперед. Он не был бы Голицыным, если бы не решил вопросы тотчас. Куда такого послать? Как быть? Голубчик острит. С таким нужна острота его, Голицынская. Голубчик пишет в духе вольной черни, он улыбнулся. Голицын принимал вызов, он согласен. «Будет тебе, Пушкин, вольность?» «Ты вольность возлюбил, получай ее!» «Где возмущение? Где теперь сей дух? Где вольность?» «Дух был в Испании, там чернь восстала против законной власти, испанцы против австрийского короля, который явился ими править. Завтра стало известно, что Пушкина высылают в Испанию». Князь потирал руки. «Из страны, где идет пальба и резня, король против чужеземного народа, а вернее народ против чужеземного короля, из такого путешествия не возвращаются, не вернется умник. Урок царям, урок поэтам». И на завтрак Пушкину явились мальчики-студенты и все рассказали. Пушкин увидел эти мальчишеские пылающие лица, пожал руки ему протянутые и вдруг засмеялся, негромко и весело, хрипло. «Испанцы победят», — сказал он, — «и я вернусь с праздником. Голицын в дураках. Не попробовать ли сзади, там всего слабее он?» Кто были эти мальчики, под секретом шипя и брызгаясь? Назвались точно. Воспитанники благородного пансиона педагогического института. Лучше всех лазают через забор, поэтому здесь. Сейчас уйдут. Откуда узнали галитинские секреты? Бог весть. У него была защита. В благородном пансионе преподавал и учительствовал Кюхля. Мальчики почитали его как бога.